Когда братья и мать все это увидели и услышали, стали говорить о Оригучио, что ты на это скажешь, о Оригучио? Это ведь не то, что ты приходил сказывать нам, будто сделал, и мы недоумеваем, как ты докажешь остальное. Оригучио стоял как бы во сне и хотел что-то сказать, но видя, что то, что он надеялся сказать, выходит иначе, говорить не решался. А жена, обратившись к братьям, сказала...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 Пропади он совсем, если тебе слушаться безмозглой болтовни этого купчишки из ослиных подонков, из тех, кто набрался к нам из деревни, из подлого отродья, в грубых плащах по-романьольски, шароварами, что твоя колокольня, и с пером позади. И как за... А как завелось у них три сольда, так и просят за себя дочерей дворян и родовитых женщин, и сочиняют себе гербы, и говорят, я из таких-то, мои родичи, то-то и то-то сделали». Как бы хорошо было, если бы мои сыновья последовали моему совету, ибо они имели возможность, почетно и с небольшим приданым выдать тебя в семью графов в Гвиде, а они пожелали отдать тебе этому сокровищу, что не постыдился от тебе, лучшей и честнейшей женщине Флоренции, сказать в полночь, что ты блудница, точно мы тебя и не знаем. Клянусь Богом, если бы поступить по-моему, его надо было бы так проучить, чтобы ему отозвалось».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 «Господь, убей его, жалкий пьянчушка, бесстыдник!» Молодые люди, увидев и услышав все это, обратились к Регучу и наговорили ему больше дерзости, чем когда-либо доставались негодяю, а под конец сказали «Мы прощаем тебе это дело, как пьяному человеку, но смотри, чтобы впредь мы не слыхали ничего подобного, если дорога тебе жизнь, потому что если что-нибудь дойдет до наших ушей, мы, наверное, расплатимся с тобой и за то, и за это»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 Так понравилась новелла Неефилы, что дамы не могли воздержаться и не побеседовать по ее поводу, хотя королева несколько раз призывала их к молчанию и уже приказала Памфила рассказать свою новеллу. Когда же все умолкли, Памфила начал так.